Глава шестая. Я чуть ткнул Женю ногой под столом, чтобы молчал, и внимательно посмотрел на богатого. Что-что, а этот мужик жизнь повидал. Так просто его не заболтать. Ну и мне ведь не двадцать один год, а побольше. Это и не мы, спокойно и совершенно честно ответил я. А с чего ты взял, что мы? Почему он вообще это спрашивает? Какое ему дело до какого-то барыги с рынка? Если только... Ну, конечно. Бывший офицер набирает себе служивших в Чечне парней, говорит всякие вещи, которые они хотят услышать, а на деле сколачивают банду. Причем банду, которая работает на рыночных. Только парни вряд ли это знают. А когда узнают, будет уже поздно. Все к тому времени будут повязаны. Но это я так думаю, и, скорее всего, я прав. Богатов положил на стол пачку парламента, прикурил спичкой и бросил ее в пепельницу. Остальные молчали, поглядывая на меня. «Говорил я с Семеновым», — наконец сказал Богатов. «Вот как раз насчет тебя, Ярослав». Ярик хмуро посмотрел на Богатого. «Похоже, они все знают друг друга в лицо». «Служили все вместе или просто познакомились там?» «Что ты сразу ко мне не пошел?» — спросил Богатов. «Мы бы решили все вопросы. Там мы были единой силой, а здесь мы все по отдельности. Вот они нас и душат. Собираться надо снова». Причем чем здесь это?» — влез я. «Ты пришел сюда и говоришь, что мы кого-то убили. А сейчас совсем про другое речь пошла». Я говорил Семенову, чтобы к Ярославу не лез, но я другим делом был занят. А вот Семенов совсем обнаглел, не спорю. Но так делать все равно нельзя. Этих быков, которых он отправил, в больницу увезли. Я их видал. Богатов кашлянул. И кто их поколотил, пока самого Ярослава не было в городе? Он затянулся и снова закашлялся, на этот раз сильнее при этом покраснев. Но курить продолжил. Только его друзья могли сделать так. Вспомнили старые времена и собрались вместе. Я же вас, парни, всех знаю. Поспрашивал знакомых, ваших и наших. Они у нас общие. Некоторые говорят, что Женька Ковалев и Тёма Васильев звонили им тогда, просили о помощи для Ярослава. «Жаль только, что не все откликнулись». Богатов усмехнулся и постучал пальцем по столу. «Но все же помощь пришла. Клотили вы их хорошо, все говно из них выбили. Даже по кулакам видно, что дрались». Он показал на ободранные костяшки пальцев Жени. «А потом вы пошли и грохнули самого Семенова. Ну и сейчас празднуете» ярослав муж честный женя сказал куда пошел а она мне передала едва только позвонил и вот я здесь и снова нет сказал я я узнавал что случилось с семеновым его киллер замочил профи настоящий почти как саша македонский если не круче еще даже контрольный выстрел был и что богатов уставился на меня А то, что у нас киллеров нету, я показал на тех, кто сидел за столом. Просто парни, которые другу помочь хотели. Мы собирались с Семеновым поговорить, чтобы он к Ярику больше никогда в жизни не лез, и дочку его не пугал. Но пришли мы туда, а его уже выносят. Значит, врагов у него до хрена было. Да и с таким-то характером это удивительно. Но я не понимаю, почему это к нам вопрос? И почему его ты задаешь? Он, как тигр, почти не моргал, глядя мне в глаза. Отведешь — нападет. Так что я одержал его тяжелый взгляд. «Киллеров нету, ага», — Богатов усмехнулся. «Ну мне-то не рассказывай. Наши способны на многое. А это только вы втроем там были или кто-то еще? Только мы. И ты с ними, хотя не служил там. Он откинулся на спинку стула, но взгляд от меня не отводил. «Ну, думаю, ты хороший человек, раз парни тебя позвали, и за столом с тобой сидят. Знаешь, наше уважение заслужить сложно, мы-то людей повидали. И то, что этих вы побили, я даже одобряю. Если бы они жену Ярослава хоть пальцем тронули, я бы их вообще закопал, и Семенова бы за это урыл. Голос стал злее. Богатов посмотрел на Ярослава, который сейчас протирал очки полами рубашки. «Но не закопал», — сказал я, — «и ничего с этим не сделал. Зато я гарантирую, что никто из здесь сидящих Семенова не убивал». «Значит, только вы были», — Богатов осмотрел всех, отворачиваясь от меня. «Никого с вами?» Ярослав и сам толком не знал, кто именно приходил, а про Славу, которого здесь не было, не упоминал. Артем пил пиво, но он не был в курсе, кто стрелял. Ну а Женю сбить с толку, по-моему, невозможно. Значит, этот Богатов работает на рынке и далеко не продавцом. Вот сегодня же Леня Лесников говорил, что у Луки на городском рынке нет своего боевого бригадира, вроде Душмана или Черепа. Но, кажется, наш опер ошибся, и вот такой появился. Теперь ходит Богатов, выясняет, кто убил человека, который платил им за крышу. И первым делом он наведался к избитым людям, которых отправил на дело Семенов до того, как получил пули. Причем строит из себя защитника, говорит, что помог бы нам. Врет. Не нравится он мне. Да и парни уже смекнули что к чему, но здесь он никого не найдет. Говорил же, что нет, повторил я. Говорят, что было четверо. Богатов снова посмотрел на меня. Те быки так мне и сказали. Я думал, что скажут десять. Я усмехнулся. Попало-то им мощно, как от целого взвода. Ну, тут не спорю. А ты, говорят, пив заводских знаешь. Я много кого знаю, ответил я. Время такое, надо знакомство иметь повсюду. Не спорю. Просто ствол там нашли с пальчиками, как бы менты не прижали. это смогу прикрыть нашего. Вот и его промах. Ствол-то давно разобрали и выбросили. Но показывать облегчение тоже нельзя. Богатов изучает нас внимательно, как мы себя поведем, узнав эту новость. Ох, и непростой он человек. «Наверное, сможешь», — я пожал плечами. «Но мы не при делах. С теми амбалами подрались. А ты знаешь, что они сделать хотели?» «Да, знаю», — он вздохнул. «Но Семенов...» Мы пришли, когда он уже был мертв. «Даже жаль. Я бы много чего ему сказал». <смех> Богатов похрустел шеей. «Ну, слушайте. Такие люди пропадают без дела. Не хотите подзаработать, парни?» «Ты уже предлагал», — сказал Женя мрачнее и сильнее. «Сейчас-то другое. Ну да ладно. Все равно найду, кто барыгу грохнул. Странное это дело. Очень странное». Он поднялся, опираясь на трость, и медленно вышел из зала. «Он реально на нас думает?» — спросил Ярик. «Да не мы это», — с уверенностью сказал Артем. «Мы пришли, а он уже жмурик. Но все же...» — он подцокал языком. «Хотел же к нему тогда идти, к Богатову. Думал, не просто так он затирает. А сам не только банду собрал, еще и на луку работает и помалкивает. «Да вообще!» — Женя потер лоб. «Как только люди не меняются!» «Давай еще пока можно!» — он показал на бутылку. «Но не сильно. Мне на работу завтра!» Я же пока думал, что и как. Богатов вычислил нас, потому что те быки шли к Ярику. Он поспрашивал его знакомых. Кто-то сказал, что Женя и Артем пытались собрать команду. Но кто в нее входил, они не видели, а бандиты в лицо нас не знают. Значит, пронесло. Да и дело выглядело как заказуха. Думаю, Богатов просто ходит, как тот опер, Саватеев, Ищет зацепки, потому что никто не в курсе произошедшего. Хоть про Славу никто не сказал, заметил Артем. Я его звал, но он говорил, что занят вечером. Но если что, подойдет. «Да, я ему тоже говорил», — сказал Ярик. «Ну, Богатов, хрен с ним. Мне он раньше казался нормальным мужиком. Ну, да его дело. А давайте теперь... Во, кстати, пацаны! Купил там, в городе». Он уже сильно раскраснелся от выпитого. Из кармана джинсов он торжественно достал перцовый баллончик. «Привез моей две штуки, и сам таскаю с собой» серцовой и говорят мощный ну вряд ли поможет со скепсисом сказал женя хотя по шарам дать струю и потом приложить по морде тоже может взять задумчиво сказал я вдруг эти фроловские подскочат со спиной это те еще гады женя кивнул а так хоть дополнительный шанс будет а потом черемуху таскать будем «А что там у вас с Фроловым?» — Артем поднял голову. «Помочь может?» «Волк вот пошел с нами без базара. Раз помощь нужна, то и мы». «Больше-то же не надо помогать», — я показал на него. Он же Фролу руку сломал. «Ты об этом не говорил», — Ярик выпучил глаза. «Фролу? Тому самому? С пивзавода?» «Теперь с мясокомбината». «О, как кто пришел!» Артем посмотрел на вход. «Долго жить будешь? Мы тебя вспоминали недавно». «Во!» — Женя повернулся к выходу. «С тебя штрафной, славян!» «Да я пивка». Парень в черной куртке и джинсах уселся на стол и поставил перед собой вскрытую банку «Жигулей». «Думал, что не успею, а вы еще сидите». «А Богатов чего у вас был?» «Видел его, как он в тачку садился». Он меня про какого-то Семена сегодня днем спрашивал, а я врубиться не могу. Ничего ему не сказал, так и уехал. Актер из него хороший делает вид, что совсем не при делах. Да искал он, кто барыгу того грохнул? Артем потянулся к бутылке, который ублюдков этих вчерашних отправил. А, ну пусть ищет, невозмутимо сказал Слава. А я сегодня подремать хотел. Завтра же на сутки идти. Давайте-ка тогда вздрогнем. Полчаса назад. Виктор Фролов уже освоился в новой команде и получше узнал свою бригаду. Учитывая, что китаец убит, у Гоши осталось не так много крупных бригадиров, смысла отсиживаться уже не было. Да и война между бандами перешла на другой уровень. Так что Фрола могут грохнуть везде, как и любого бригадира. Поэтому надо нападать самому. Фрол не просто так выжидал. Он уже понимал, кто и на что способен. Вот и начал действовать сразу и успешно. Гоша, несмотря на своеобразную внешность, очень умный, хитрый и продуманный, но ему не хватает гибкости. Жаль, что его сейчас нет. Поэтому приходится планировать все самому. Череп не такой, он боевик. Ему подходит устраивать разборки, покушения, диверсии, расстрелы и стрелки, переходящие в стрельбу. Раньше Череп командовал бандой из Черемушек, одного из районов города. Но пару лет назад пришел Гоша. Гоша получил целую бригаду умелых бойцов, а Череп того, кто может им командовать. «Взаимовыгодное сотрудничество». Но сейчас, когда Гоша в больнице, сам Череп командовать толком не мог. Но и в пивзаводе сейчас главный душман, который хорошо умел вести войну, но бизнесом управлять не умел. А Фрол понимал одну вещь лучше них двоих. Чтобы была возможность долго сражаться, нужны деньги, очень много денег. И этим он занимался отжимал у пивзавода точки, которые они не могли защитить. Некрупные, вроде СТО, самого пивзавода и складов на окраине города, те места охраняли лучше, чем военные базы, а магазины, торговые залы и горные клубы. Сейчас Фрол стоял именно там, где ему недавно сломали руку. Новый клуб на месте старой секции по кикбоксингу уже вовсю работал, но прибыль сегодня пойдет в карман мясокомбинатовских. Наконец-то закончилась эта эпопея, зал получен. Охранники уже сменились, управляющий без всяких вопросов согласился на крышу от Гоши. Фролов показательно отдавал в общак все, что нужно, а большую часть своей доли делил с бригадой, выделяя отличившихся. Но видел, что авторитета это ему не добавляло. А ведь сейчас хороший шанс уцепиться, пока Гоша не в городе, а Череп забил на все, пока пытался найти неуловимого душмана. Но прямо сейчас Фрол знал, как бойцы с его бригады обсуждают в полголоса, как именно здесь два парня сломали ему руку и избили на глазах у собственной охраны. Да и Гипс еще напоминал о том случае. Такое авторитета не добавляет. И это не говоря о том случае, когда они отказались платить за крышу и сдали его людей ментам. А еще он перебежчик из другой банды. Надо с этим кончать, а то пока те два упыря живы, об этом так и будут вспоминать. Стоит их прикончить, причем так, чтобы это обсуждали. Тогда все быстро сойдет на нет. Главное — ответить за старое, показать свою силу, и вопросов не будет. Это мелочь, но сделать все надо правильно. Такими делами в бригаде занимались Димон и Кабан, но они слишком осторожничали в последнее время. А отправлять больше людей можно с полиции и влететь в засаду пивзавода, которые тоже не сидят сложа руки. И тогда, когда все узнают, что бригада полегла из-за личных разборок бригадира, все станет только хуже. Хоть сам отправляйся, но времени не было. Надо бы ускорить дело, и у Фрола был запасной план для этого. Закрыть бы этот вопрос за ближайшие пару дней, причем так, чтобы об этом говорили, и заниматься своими делами дальше, укрепляя положение. И этот запасной план начался уже сегодня. «Чего так долго?» — грубо спросил Фролов. «Тебе полчаса назад сказано было прийти. Да за пивком зашел. Парень в черной куртке и джинсах достал из пакета банку Жигулевского и вскрыл. Банка пшикнула. Да я отсыпался, мне на сутки завтра. «Дело есть, слава», — сказал Фрол, приглушив голос. «Надо найти кое-кого, привести ко мне, а я с ними поговорю. Потом на лесопосадке». «У тебя своих головорезов нету?» Долго они телятся, нехотя произнес Фрол. Я их отправлю тебе на помощь, но выманивать надо тебе. Одного ты точно знаешь, что я тебя и позвал. Ковалев, который тоже в Чечне был. Ты охренел? Выражение лица Славы моментально изменилось. Я лучше тебя положу, чем его. Фрол сдержал вспышку злости. Не время. Разберется с этим Славой потом. Да не в этом дело, спокойно сказал он. С ним ходит такой тип, Волков. Я про него. А Ковалев мне не нужен. Точно? Слава пристально посмотрел на него. Бля, буду, заявил Фрол. Только Волков и все. Они вдвоем ходят. Вот как-то Ковалева в сторонку отведи или Волкова вымани и увези его ко мне. Парни рядом будут. «Долг списываю и косарь Гринов сверху даю». «Ну, смотри». Слава сделал большой глоток из банки. «Только одного. Но чтобы Женьку даже пальцем не тронули. Или найду тебя где угодно». «Не тронут его. Мне он не нужен. Делом займись». «Короче, знаю я, где этот Волков сегодня будет». Слава смял банку и бросил на землю. Отправляй своих, пусть ждут, я его выманю. Вот и договорились. Вот там кабан, детали ему, он за рулем будет. Ствол нужен, но чтобы в карман влез. Мало ли? Дадим. Этот слава просто подарок. Ему зимой были нужны большие деньги на лечение отца, и Фрол их дал. Вернуть парень их не мог, зато согласился отработать. И как он это делал? У него талант. Стрелял он быстро, метко и без всякой жалости. Завалить мог кого угодно. Идеальный мокрушник. Был в Чечне, сидел там в плену, повидал всякого, но выжил. В качестве алиби работал в одном из ЧОПов, но выполнял поручения Фрола. Подчинялся лично ему, не пив заводу. Поэтому Фролов мог пользоваться его услугами и дальше. Но вот то, что он пытается выгородить Ковалева, мешает. Хотя это вопрос решаемый. «Кафе-рандеву», — глухо сказал Кабан, подходя ближе, когда они закончили обсуждать детали. Отгоним с Димоном тачку туда. Человек твой выведет Волкова, мы его посадим в тачку и к тебе рванем». «Сразу позвони мне, как возьмешь», — приказал Фрол. Он хотел отправить еще пару человек, чтобы захватили Ковалева, но так, чтобы Слава не видел. Потом, когда увидит, будет поздно. Да и Слава уже много знает. Хорош, пора избавляться от балласта. «Если в кафешке телефон есть», — кабан почесал затылок. «Вот и позвоню». «С мобилы позвони, сделали же связь». «Так у меня нету, и у Димона нет». Не брали, не работало же. А пока купим. Будут вам телефоны, — пообещал Фрол. Закончишь дело, куплю вам по трубке и подарю. Главное, не потеряй это. Он протянул ему собственный телефон. И на звонки не отвечай. Позвони мне в погребок, я там буду. Бандит бережно взял увесистую трубу и убрал в карман куртки. Только не на портач, — напоследок сказал Фрол. В этот раз портачить нельзя. Наконец-то этот мелкий вопрос сегодня решится. Фрол пошел к машине, думая об ужине в погребке. Сегодня обещали жареную дичь. «Девочек, может, позовем?» — предложил порядком окосевший Женя. Голос уже пьяный. «И в сауну рванем!» «Не», — Ярик замотал головой. «Лицо у него красное». «У меня жена есть». «Да не узнает она!» «Ты как, Волк? С нами?» «Еще ОМОН приедет, как в тот раз», — сказал я, подложив руки под подбородок. «Да и Фроловские там могут попасться. Тут спокойно, а вот там...» «О, ты голова Макса!» Женя посмотрел на сидящего рядом Славу и обнял за плечи. «Смотри, Славян, это вот Макс Волков». Мой Кент, брат, почти. Раньше общались, потом я приехал с Чечни, перестали. Думал, все, не свидимся. Но он раз и сразу ко мне зашел. Говорит, Женек, дело я придумал, братан, и тебя не брошу. Вместе прорываться будем. Артем положил голову на стол и дремал. Играли крылья на утилусов. В общем, зале неподалеку гуляли какие-то бандиты, но это с рынка, потому что комбинатовские осторожничают, а заводские затаились. Понятно, Слава прихлебывал пиво. Только я и он тут трезвые. Даже Ярик, который пил мало, уже клевал носом. Время шло к полуночи, пора уже идти по домам. Но я и сам потерял счет времени, давно так не сидел. Мало кого так уважаю, продолжал Женя. Вот волка, Ярика, Артемку. Во, братан! Он постучал его по спине и разбудил. Помнишь тогда, как с тобой тогда на зеленке в засаде сидели? Два дня, даже поссать только по команде разрешали. «М-м-м...» Артем что-то простонал и снова уснул. Еще вот тогда. Жаня помрачнел. «Яму-то эту помнишь, Слава? Заглядываю, а этот хрен собачий говорит. Никого там нету, канава. А я смотрю, ты там на самом дне с кляпом, связанный, грязный как черт, побитый в крови. Выбрался хоть на свет, это я бы не увидел». «Помню», — Слава вздрогнул. А мы потом в сарай тут зашли». Женя уставился вперед, остановившимся взглядом. «А там под сеном, там остальные лежат. Что осталось от них? Без...» Он шумно выдохнул через нос и сморщился. «Нет, всё, хватит. Водички лучше попью, хорош. Хватит пить». «Спокойно, Женя». Ярик похлопал его по плечу. «Закончилось же все. «Давай сока попрошу принести». «Да как вспомню!» Он покачал головой и вздохнул. «Какой же это пипец был! Все-то снится!» «Не то слово!» Слава смял последнюю банку. Официанты ему ни слова не говорили, что он пьет свое пиво. Парень тут самый трезвый, кроме меня. Он будто не пьянел. В соседнем зале раздался громкий смех. А потом кто-то начал кому-то угрожать. Похоже, будут драться. «Ты же с охранной конторой что-то мутишь, волк?» — спросил Слава, глядя на меня. «Да», — я кивнул. «Думаю, надо открывать свою». «Сложно будет», — сказал он. «Тут почти все поделено, а еще наша конторка везде пролезла. Как говорится, на каждой свой отбежи них, а на каждых похоронах покойник». Он хрипло засмеялся. «А с чего начнешь? С сигналки, наверное? У нас с этим беда. тут даже в неведомственное бывает не против нанять кого-нибудь со стороны». «Да», — я снова кивнул. «Ты хорошо разбираешься, я смотрю. Сможешь подсказать по каким-нибудь вопросам, если потребуется?» «Другу коваля без базара», — Слава поднялся. «Даже тут сигналка есть» но с ней хитрость одна наша фирменная. Давай покажу, как она у нас устроена. Все просто». Я встал, опираясь на стол. Пил я мало, но желудок после обильного ужина был полон. Хорошо, что мне завтра не на работу, как Жене. Надо его увести, сам он не дойдет. В соседнем зале потасовка стала сильнее. Я на всякий случай захватил перцовый баллончик Ярика, который и так и стоял на столе. Потом вернул, надеюсь, не пригодится. Я же и так драться умею. Но вдруг кто-нибудь полезет. Когда начал отходить от стола, Женя крепко схватил меня за предплечье. «Хорошо, что ты приехал, волк», — сказал он. «Я бы нахрен свихнулся один. Или на пивзавод бы пошел и сдох бы». Чую, что сдох бы. Мне даже сон снился, будто ножом пырнули, и я помер в одиночку. Не городи ерунду, Женя. Ярик подал ему еще стакан с водой. Отпивайся, старик. Я похлопал Женю по плечу. Домой скоро поедем. Слава ждал у двери черного хода. Я вышел вслед за ним, глядя на стену, пытаясь понять, где идут провода сигналки. Она или по радио, или по телефонному кабелю. Или ее тут вообще нет. Сейчас покажу», — говорил Слава. На улице уже темно. После жаркого зала очень сильно чувствовался вечерний холод. Хорошо, что я трезвый, но что-то не так. Слава встал у стены недалеко от входа и ногой прикрыл дверь. И сразу завели машину, стоящую за углом. «Нет никакой сигналки, верно?» — спросил я. «Ага». В руке у него блеснул затвор пистолета. Какой-то небольшой, скорее всего, ПСМ, который он достал из кармана. «Лучше помолчи, Волк». Водитель машины подъехал поближе. Это хорошо знакомый мне синий РАВ-4. Заднюю дверь открыли изнутри. «Поехали, Волков!» Браток рассмеялся противным мелким смехом. «Поехали!» — подтвердил Слава и показал туда пистолетом. «Лучше молчком, чего парней пугать, пусть отдыхают. Еще на твоих поминках выпьют. Сяду туда, мне конец. Они меня вывезут и убьют. Но на сидении нет пленки, а находиться я буду сзади, так что не зарежут и не пристрелят, иначе все будет в крови. И не задушат, иначе посадили бы вперед. Наверное, Фрол хочет со мной поговорить перед тем, как убьет сам. Это давало мне время. У водителя ТТ, у Славы ПСМ. Оба ствола целились в меня. Побегу или крикну, застрелят на месте. Думают, что взяли меня. Но хрен им, они ошибаются. Я знаю, что делать. План придумывался прямо на ходу. И не один. — Поехали, — сказал я.